и с мужественным видом стрелять из арбалета в ни в чем не повинных тушканчиков. Разве это занятие не смешнее моего падения? Алишер всматривался в лицо учителя и не узнавал его. Надменность испарилась, глаза лукаво щурились на солнце. Юсуф словно сбросил маску напыщенной важности и оказался веселым и безмятежным балагором. Пока Алишер хлопал глазами, Юсуф лег на спину и с удовольствием подставил лицо солнцу. При этом умиротворенная улыбка не сходила с его губ. — Что ты делаешь? — Болтаю с солнцем, — непринужденно ответил Юсуф. — С солнцем нельзя говорить. Алишер говорил презрительно и дерзко. Он был настолько разочарован, что даже не пытался хоть немного скрыть свою досаду. — Разве? — «Но мы с ним друзья. Солнце не может быть ничьим другом». «Неправда. Солнце настоящий друг. Оно так печется обо мне каждый день. Хочет, чтобы я жил долго. А твои друзья хотят этого?» «Конечно. Неправда. Твои друзья хотят, чтобы ты поскорее умер. Они хотят, чтобы я стал великим воином». «Это одно и то же», — отмахнулся Юсуф. «Ты станешь воином?» и убьешь миллион человек, чтобы твои друзья затем поделили награбленное золото. — Ты трус! — вскочил Алишер. — Так рассуждать может только трус. Если все государства вблизи и вдали покоренные будут валяться в пыли, ты не станешь великий, владыка бессмертным. Твой удел невелик, три аршина земли. — Что ты сейчас сказал? — Не я. Амар-Хаям, и не сейчас, а восемь веков назад. «Он был воином?» — настороженно спросил Алишер. «Еще каким?» — воскликнул Юсуф. «И против кого он воевал?» «Против глупцов». «А какие страны покорил?» «О, весь Восток!» «Почему же я ничего о нем не знаю?» «Потому что его оружием был не меч, а стих. Он нес не смерть, а жизнь». Ты слишком увлечен оружием, принц. Ты ведь почти ничего не знаешь об этом мире. Солнце припекало все сильнее, но ни Юсуф, ни Алишер не спешили вернуться во дворец, чтобы укрыться от его безжалостных лучей. Алишер, потому что находился во власти смятения и любопытства, Юсуф, потому что принадлежал к общине дервишей, вознамерившейся остановить клан Маверанахра на протяжении веков плодящий кровавых монстров. Когда они возвращались домой, день уже клонился к вечеру. Юсуф снова принял надменный вид, но Алишер теперь был уверен, что он просто ломает комедию. «Принц был еще мальчишкой» и ничего не стоило сбить его с толку, хотя самому себе он казался весьма проницательным и хитрым. Он возвращался, гордо выпрямившись, и то и дело потряхивая черными кудрями, словно пытаясь избавиться от наваждения, пережитого на холме. Он украдкой посматривал на Юсуфа, и только диву давался, насколько тот переменился — Тяжелый подбородок снова был вздернут, от хитрой усмешки не осталось и следа, а лишер решил, что ему все пригрезилось от жары и помутнения разума. Возможно, это вовсе не Юсуф упал с лошади, а он сам потерял сознание и увидел дурацкий сон. Впрочем, почему же дурацкий? Любой сон человеку посылает Аллах как пророчество или испытание. Въезжая в дворцовые ворота, Алишер впервые обратил внимание на то, какой у всех напыщенный вид и строгие лица. Он чуть не расхохотался, взглянув на главного наставника, настолько тот был серьезен и неуместно торжественен. «Как глупо!» — подумал Алишер, и тут же испугался собственной мысли. Я от сомнений уже проник в его душу. Все вокруг казалось поддельным, нарочитым, глупым. Мальчик обернулся и вопросительно посмотрел на Юсуфа. А тот, укрывшись за лошадиным крупом так, чтобы видеть его мог,